На встречу новой жизни. Разговор с купцом был короткий. Он искренне поверил, что вольные являются частью разбойничьего лесного братства, хоть и удивился, увидав в их рядах восьмилетнюю девчушку. губы чего с них взять? За свое спасение он щедро отсыпал им золотых и, отдав приказание отплывать, скрылся у себя в отдельной палатке. Длинная тридцативесельная ладья вышла на большую воду, И, подгоняемая духами ветра, призванными Гантом, разрезая железным килем воду, отправилась на север. Гребцы и нанятые для охраны воины не были против компании вольных. Времена настали лихие, и полтора десятка бравых рубак, умеющих обращаться с луками и мечами, не были сейчас лишними. Присутствие же такого богатыря, как Гант, добавляло уверенности, что в дороге все пройдет спокойно. Орк представлялся команде светловолосым воином в начищенной кольчуге и расписных красных шароварах. Никто не замечал, что его доспехи плохо блестели на ярком солнце, а штаны не намокали от попавшей на них воды. Шаман продолжал поддерживать морок, расходуя на него и на поддержку попутного ветра все больше сил с каждым днем. На Эйрин команда ладьи почти не обращала внимания. Маленькая знахарка все больше времени проводила с Гантом, слушая его рассказы. Он пытался учить ее разговаривать с духами природы, просить у них помощи, понимать их. Духи Орма вели себя не в пример спокойнее своих южных собратьев. Их не коснулась тьма, и они охотно шли на контакт. Хотя Эйрин очень старалась, выходило у нее откровенно плохо. Лишь однажды на ее зов отозвался полудикий дух. Закончился ритуал огромной волной, захлестнувшей ладью и чуть не повредившей парус. По итогу серьезного разговора Алистера с Эйрин и Гантом было принято решение отложить учебу до приезда в Ферн. Аксен много спал. Думал о судьбе своих товарищей по дружине. Как ни крути, он подвел их всех, и прямо накануне битвы. О своей судьбе после прибытия в Ферн он не заботился. Вольные показались ему нормальными мужиками. Он перестал ловить на себя озлобленные взгляды Ганта, И решил, что раз уж декарьсу русских островов смирился с его компанией, то с Грундиганом, как с бывшим воеводом и ветераном империи, он как-нибудь договорится. Ну а если нет, Аксон никогда не боялся смерти. Будь что будет. А вот необъяснимое чувство гложущей пустоты действительно тревожило его. Долг перед империей исчез, а новой цели в жизни он не видел. Несколько дней после побега его воспаленный разум рисовал ему такую цель но теперь она казалась смешной и абсурдной. Защищать Эйрин. При новой жизни бунтаря ему вряд ли придется с ней много видеться. Для проверки преданности вольным его, скорее всего, отправят на какую-нибудь стычку с имперскими легионами или серебряными дружинами. И Аксон не был уверен, что не даст проткнуть себя в первом же бою со своими бывшими друзьями. Тяжелые мысли терзали бывшего десятника, но все же иногда, когда он смотрел на Эйрин и сжимал подаренную ею три главу, ему, пусть и на время, становилось легче.